Глава 3. Поезд «Экспресс», постепенно ускоряя ход, вышел из пределов Парижа и несся вовсю, мелькая мимо полустанок, около которых ютились красивые дачные домики Парижа, нагороженные каменными заборами. С высоты поезда за заборами виделись садики с фруктовыми деревьями и другими насаждениями, огородики с овощами. Попадались фермы со скученными хозяйственными постройками, пасущиеся на миниатюрных лужках коровы и козы, привязанные на веревках за рога к деревьям, фермерские работники, работающие в синих блузах и колпаках. Некоторые из рабочих, заслыша несшийся на всех парах поезд, переставали работать, втыкали заступы в землю и, уперев руки в бока, тупо смотрели на мелькающие мимо них вагоны. Из придорожных канав вылетали утки, испуганные шумом. Погода стояла прекрасная, солнечная, а потому чуть ли не в каждом домишке сушили белье. Белье сушилось на протянутых веревках, на оголенных от листьев фруктовых деревьях, на балконах и иногда даже на черепичных крышах. Николай Иванович смотрел в окно и воскликнул. Да что они, по команде все выстирались, что ли, в каждом домишке стирка. Вскоре, однако, однообразные, хоть и ласкающие взоры виды приелись. Николай Иванович перестал смотреть в окно и, вооружившись пенсне, снова стал рассматривать карту Франции, приложенную к путеводителю. Смотрел он в карту долго. Тряска вагона мешала ему читать мелкие надписи городов. Но вдруг лицо его прояснилось, и он произнес «Мимо каких знаменитых городов-то мы поедем?» «Мимо каких?» Задала вопрос Глофира Семеновна от нечего делать кушавшие шоколадные лепешки из коробки. Да мимо Бордо, мимо Ньюи, Медока все они тут. Наверное, и Шато-Марго тут, и сан жулиен А чем они знамениты, эти города? Бог мой, чем они знамениты? Да неужели ты не знаешь? А еще в хорошем пансионе училась. нью Медок, Марго, Лафит — это все винные города. — Какие? — Винные. Где вино делают. — Фу ты! А я думала. И не ведь чем знамениты. Да разве девиц в пансионе про винные города учат? Я думаю, и у мальчиков-то эти города из географии их вычеркивают. Нет, у нас учили. Про всех мельные города учили. Я и посейчас помню, где Херес в испанской земле лежит. У меня в карте, когда я учился, он был даже красными чернилами обведен. Хвастайся, хвастайся. Разве это хорошо? Сказала мужу Глафира Семеновна. Николай Иванович продолжал разглядывать карту. Бордо, Ньюи, Медок. Когда еще в другой раз будем в этих краях, неизвестно. А теперь едем почти что мимо, и вдруг не заехать. Опять? И из головы выбрось, и думать об этом не смей. Да я так, я ничего. А только согласись сама. Быть у самого источника виноделия и не испробовать на месте... «Непростительно! Ты, женщина, молодая, любознательная!» «Пожалуйста, не заговаривайте мне зубы!» — строго сказала жена. «Едем мы в Биариц, и никуда я не сверну до Биарица, а тем более в хмельные города!» «Батюшки, и коньяк тут!» Воскликнул Николай Иванович, ткнув пальцем в карту. Глаша, коньяк! Вот он! Не доезжай до бордов, право от железной дороги лежит! Знаменитый коньяк, вылечивший столько лиц во время холеры. Коньяк, скажи на милость, ты, душечка, и сама им, кажется, лечилась столько раз от живота. Обратился он к жене. «Оставь ты меня, пожалуйста, в покое. Не подговаривайся. Никуда я не сверну. Выбрал самый хмельной город и хочет туда свернуть. Допустим, что он очень хмельной. Но ведь я не ради пьянства хотел бы в нем побывать и посмотреть, как вино делают, а прямо для самообразования». «Знаю я твое самообразование!» «Для культуры!» «И главное, как близко от железной дороги этот самый коньяк!» «Чуть-чуть в сторону!» «Сама ж ты стоишь за культуру и прогресс!» «Никуда мы не свернем с дороги!» «Отрезала глафира Семеновна!» «Хорошо! Слышу я!» «Но ты посмотри, Глаш, как это близко от железной дороги!» Николай Иванович протянул жене книгу с картой, но та вышибла у него книгу из рук. Он крякнул и стал поднимать с пола книгу. В это время отворилась дверь купе, и на пороге остановился... «Молодой человек в коричневом пиджаке с пазументом на воротнике, с карандашом за ухом и в фуражке с надписью по-французски «Ресторан». Он говорил что-то по-французски. Из речи его супруги поняли только два слова. «Дежене» и «Дине». «Как? С нами едет ресторан?» Воскликнул Николай Иванович, оживившись. «Глаша! Ресторан! Вот это сюрприз!» «Я говорил тебе, что есть ресторан!» — кивнула ему супруга. «Мэ! Командонг! Ресторан!» — обратился было к гарсону по-французски Николай Иванович, но тут же сбился, не находя французских слов для дальнейшей речи. «Глаш! Спроси у него...» «Командонг-ресторан в поезде, если поезд без гармонии. Как же в вагон-ресторан-то попасть из нашего вагона, если прохода нет?» Начала спрашивать ресторанного гарсона Глафира Семеновна по-французски. «И тоже сбилась». Гарсон, между тем, совал билеты на завтрак и разъяснял по-французски, на каких станциях и в какие часы супруги могут выйти из своего вагона во время остановки поезда и пересесть в вагон-ресторан. Билеты были красного цвета и голубые, так как всех желающих завтракать, ресторан мог накормить не сразу, а в две смены. «Де жены?» — спросила Гарсона Глафира Семеновна и сказала мужу. «Что ж?» «Возьмем два билета на завтрак. Ведь уж если он предлагает билеты, то как-нибудь перетащит нас из нашего вагона в вагон-ресторан». «Непременно возьмем. Нельзя же ни пивши, ни евши целые сутки в поезде мчаться. Погибнешь?» — радостно отвечал супруг. «Но какие же билеты взять? Красные или голубые?» «Да уж бери, какие дороже». «Чтоб кошатиной не накормили». «Кельпри!» — задала Гарсону вопрос Глафира Семеновна, указывая на голубой билет. «Катер фон, мадам!» — отвечал тот. «Мне вы пьете?» «Четыре франка за голубой билет», — пояснила она мужу. «А платить потом?» «А красный билет почем?» Руж? Билет руж Комбьян?» — спросил Николай Иванович Гарсона, тыкая в «Красный билет!» «Le même prix, monsieur!» И Гарсон опять заговорил что-то по-французски. «И красные и голубые билеты одной цены», перевела мужу Глафира Семеновна. Значение разного цвета билетов супруги не поняли». «Странно. Зачем же тогда делать разного цвета билеты, если они одной цены?» произнес Николай Иванович и спросил жену. Так каков же цвет брать билеты? По красному или по голубому будем завтракать? Да уж бери красные, на счастье, был ответ со стороны супруги. Николай Иванович взял два красных билета. Гарсон поклонился и исчез, захлопнув дверь купе.